Глава четвертая. Шайтар. Никогда прежде я не чувствовала такого унижения. Проклятые местные жители, похоже, совершенно ничего не знали о приличиях. Да, я наивно полагала, что путникам должно предлагать гостеприимство. Но как же я ошибалась? Стоило мне войти в город и прошагать пару кварталов, как я почувствовала себя с ног до головы облитой грязью. Мое почти хорошее утреннее настроение, подпитанное жаждой мести, к вечеру испарилось. И теперь я чувствовала лишь тупую усталость после бессонной ночи и зверский голод. Нет, один раз Эфрил говорил меня подремать в лопухах, но разве отдохнешь нормально на голой земле, без лесной тени, на колючей траве и под припекающим солнцем? В общем, остановка была короткой. Правда, за это время охранитель набрел на небольшой хутор и увел у его хозяйки кусок сыра, хлеб и кувшин молока. Жить после обеда захотелось, но ненадолго. Стоило нам продолжить путь, как разразилась гроза, и к городу я приползла промокшая, грязная и злая. Естественно, стражи, охраняющие городские ворота, приняли меня за бродяжку и сначала не хотели впускать. Пришлось применить хитрость, и пару серебрушек из пяти выданных бабушкой. И меня с неохотой, но пропустили, указав дорогу и рассмеявшись мне в спину. И теперь я устала, брела по узкой улочке в поисках постоялого двора под названием Серебряный ручей. А на меня таращились все, кому не лень, хихикая и перешептываясь вслед. «Ничего, ничего, ослик», — бормотала я зло, — «мы им еще покажем». Ослик, вздыхая, устало плелся за мной и, казалось, дремал на ходу, не обращая на людей совершенно никакого внимания. Вот бы и мне так. Но нет, я остро переживала каждый косой взгляд, каждый смешок и жалела, что не дождалась наступления темноты. Когда тьма укрывает, она благо. А вот когда сердито бурлит внутри, и я многое бы отдала, чтобы поменять их местами. Тьму внутри на тьму снаружи. «Эх, будь я хоть чуть-чуть магом!» И когда до постоялого двора оставалось всего ничего, случилось очередное неприятное событие, которое едва не доконало меня окончательно. На одной из улиц я остановилась, чтобы поправить сползающие сослика сумки, когда услышала. «Кого я вижу?» — с издевкой произнес за моей спиной голос, обладателя которого я клятвенно пообещала однажды придушить. «Лекс, ты ли это?» Я стиснула зубы, вдохнула, выдохнула и обернулась. Что, внезапно, да? Вэлл стоял на широкой лестнице трехэтажного дома, а рядом с ним обреталась неизвестная девица в длинном голубом платье. Девушка смотрела на меня с удивлением, и в ее синих глазах светилась жалость. А вот на физиономии вела наблюдалась насмешка, приправленная удивлением. Словно он не ожидал встретить именно здесь именно меня, Кстати, я к последнему тоже пока не стремилась. Желание поесть, помыться и лечь спать, сообща, мстительность побороли. Временно, но успешно. Как погода, ухмыльнулся он. Дранная папина рубаха висела мокрым мешком, ноги по колено в грязи, лицо в разводах пыли. На голове пушистое гнездо. Магию его! Но почему я такая добрая? Почему я не сдала его двуликим? Соврал же нагло. Про не по пути гадюыш и пришлось гордо вздернув подбородок удирать самостоятельно в душе яростно проклиная всех и вся кто это краем уха уловила я вопрос девушки да так со смешком ответил вэл чудо одно в перьях позже расскажу и это я тебе тоже припомню чудо в перьях скотина привалившись к стене дома я попыталась взять себя в руки Так, Лекс, спокойно. Он этого не стоит. Он вообще ничего не стоит. Ни твоих переживаний, ни твоих сомнений. Только мести. Глубоко вздохнув и мысленно посчитав до двадцати, я разжала кулаки. Достала из сумки одну из бабушкиных книг и дрожащими руками медленно разорвала ее, выдирая страницу за страницей. Полегчало. Наблюдавший за мной ифрил в ужасе схватился за голову. Лекс. Запричитал он, что же ты натворила. Это же древнее наследие твоей семьи. Эта книга насчитывает насчитывала 350 лет. По ней занимался еще твой прадедушка. Как тебе только не стыдно. Резко оборвала я его жалобы. Нисколько не стыдно. И не дави больше на мою совесть. Нет у меня совести. И не будет, и не надо. Хорошо, что ты это осознаешь, — хмуро заметил Ифрил. ладноть что сделано, то сделано но больше не сметь. Позови меня, я тебе ворох ненужной бумаги приволоку. Рви хоть всю, но книги это святое, запомни. Мое самочувствие тоже, — обиженно насупилась я. Но именно это тебя почему-то не трогает. Мне за это не платят, — огрызнулся остроухий паразит. И по делу, — отрезала я. «Что — Что? — взявился он. — А кто тебя охранял всю дорогу? Кто предостерегал от глупых поступков? Кто тебе чай и молоко таскал? Кто? Ослика всю дорогу в одно место иголкой подкалывал, из-за чего он дважды налетал на меня и ронял в грязь, съязвила я. А он медленно шел, ощетился и фрил. Можно подумать, тебя это волнует, фыркнула я. Тебе лишь бы поиздеваться над несчастным животным. Неправда, я лишь пытался помочь тебе быстрее добраться до города. Ага, и потому пытался затащить меня в кусты и усыпить, чтобы слинять. Кстати, куда ты все это время исчезаешь? Э, э окрестности изучаю, — нашелся он. Ну — Ну-ну, врать правдиво научись, и цены тебе не будет, — хмыкнула я. Мы могли так долго припираться, но охранитель, видимо, задетый за живое, выпятил нижнюю губу и с достоинством удалился во свояси в неизвестное мне никуда. А я в поступивших сумерках продолжила поиски постоялого двора, который обнаружился в центре города среди большого ухоженного парка. — Серебряный ручей оказался трехэтажным домом, вдоль которого тянулась тонкая нить узкой речушки. Вокруг дома невысокий плетень, над широким деревянным крыльцом название, в круглых окошках мягкий свет, а с темных стен струился пышный цветущий плющ. В другое время я бы присела на крыльцо, просто чтобы выдохнуть и успокоиться. Добралась. Но меня поторопил заморосивший дождик. Ослик, вперед! Я не сильно дернула за серое ухо, уставшую животину, и, открыв калитку, поспешила к крыльцу. Дождь полил как из ведра, мгновенно превратив нас из грязных путников в не менее грязных промокших куриц. Я начала мерзнуть, и в дверь постучало очень громко и резко. «Уже иду!» — раздался звучный женский голос, и на крыльцо хлынули потоки яркого теплого света. На пороге появилась невысокая миловидная женщина одетая в длинное темное платье и белый накрахмаленный передник. Из-под кружевного чепца на меня с удивлением смотрели добрые голубые глаза. Хозяйка поправила выбившийся из прически темный локон и изумленно спросила. «Добрый вечер, я вас знаю». О бабушкином письме, в котором и указывался именно этот постоялый двор, я вспомнила не сразу. «Добрый вечер, вот». Я вытащила из кармана промокших штанов совершенно сухое письмо и протянула его женщине. Не мгновение без магии, ага. И как я без нее обхожусь? Моя собеседница, быстро прочитав письмо, добродушно улыбнулась. Я должна была сразу догадаться. — Алексия? Верно? — Проходи, пожалуйста. Промокла? — Небо, в каком ты виде? Что случилось? — Коню драл. Смущенно пробормотала я, переминаясь с ноги на ногу и не решаясь пачкать собой такую чистоту. — Заходи, не стесняйся, — мягко повторила гостеприимная хозяйка. — Там, во дворе, ты что-то оставила? — Ослика, — пояснила я, оставляя на пороге грязные тапки и вещи. — Я обо всем позабочусь, не переживай. Женщина, взяв меня под руку, повела за собой. Горящие в коридоре свечи отбрасывали слабые тени, а зябшие ступни приятно грел толстый пушистый ковер, А хозяйка, показывая дорогу, назвалась Эльдой и засыпала меня вопросами. И пока мы, пройдя коридор, поднимались по лестнице, я успела вкратце все ей рассказать. Нет, не все, конечно, зато не соврала ни разу. Моя комната находилась на третьем этаже. И его планировка показалась странной. Лестница вывела нас почему-то прямиком на балкон, где стояли мягкий диван и столик. А с балкона через стеклянную дверь мы прошли в комнату. «Располагайся». Снова улыбнулась Эльда. «Ужин тебе принесут наверх. За твоими сумками я послала сына, и он позаботится об ослике». «Кстати, о вещах. Вспомнила я и замялась. Неожиданно теплое радушие хозяйки смущала Что с ними?» «Мокрые они. Еще больше смутилась я. Насквозь. Только книги сухими остались. Вероятно, и здесь не обошлось без бабушкиных фокусов. «Займусь», — пообещала Эльда а ты отправляйся-ка спать. Так вымоталась бедняжка, еле на ногах стоишь. Спи, сколько будет спаться. Рубашка под подушкой. И хозяйка, пожелав мне спокойной ночи, отправилась вниз, а я скрылась в ванной комнате. Благо вода еще не успела остыть. Или только начала нагреваться? Обычно я моюсь долго и с удовольствием, но сегодня на это не осталось сил. Едва очутившись в тепле, Я осознала, как устала за эти бесконечные сутки. Но оно того стоило, и, вытираясь, решила задержаться здесь на пару дней. И коня нужно купить, и город посмотреть, и кое-какие дорожные вещи приобрести, и себя показать, кстати. Но это все завтра, а пока спать, и сон оказался настолько сильнее меня, что я забыла про ужин. Переоделась в чистую рубашку и мгновенно уснула. И мне приснился он. Высокий, стройный, огненно-черный, С лоснящейся шкурой, Длинной волнистой гривой И темными глазами, В омуте которых сверкали Красноватые искры безумия И отчаянного желания добиться свободы Любой ценой. Потянувшись и стряхнув остатки сна, Я лениво выглянула из-под одеяла. Ясный солнечный день Встретил меня щебетом птиц И шелестом листвы. Я счастливо улыбнулась пожалуй, пора вставать. Сев на кровати, я первым делом обнаружила свою многострадальную одежду, выстиранную и высушенную заботливой хозяйкой. Даже спальные тряпки и тапки выстираны и подштопаны. Я растроганно улыбнулась. Она ведь меня совсем не знала, а заботилась как о близком человеке. Заправив постель, я бодро попрыгала по комнате, умылась, расчесалась и с разбега, влетев в широкие домашние штаны до колен и синюю безрукавку, побежала благодарить хозяйку. Однако меня опередили. Мальчик лет двенадцати, как две капли воды, похожей на Эльду, поджидал меня на балконе, с любопытством наблюдая за беспечно порхающими птичками. При виде меня он подскочил, чопорно поклонился и объявил. «Доброе утро! Мама ушла по делам и велела принести вам завтрак», и смущенно улыбнулся показывая на накрытый стол. доброе кивнула я, — «составишь компанию? Терпеть не могу, есть в одиночестве». «Конечно», — охотно согласился парнишка, пододвигая к столу табуретку и усаживаясь напротив меня. «Как тебя зовут?» Я с аппетитом взялась за фруктовый салат. «Ронни», — с набитым ртом представился он, для приличия попытавшись встать, на что я махнула рукой. «Не стоит, ешь». Несколько минут мы усердно поглощали завтрак, причем Ронни жевал так, словно его сутки морили голодом. Мы с ним моментально подмели все, что было на подносе, и, приступив к чаю, завели неспешную беседу. Я подробно расспросила его о городе, Серебряном ручье и Эльде, а разговорчивый мальчик с ходу выложил мне все, что знал. «У мамы пять постоялых дворов в городе», — с гордостью рассказал Ронни. — А серебряный ручей — это, как мама говорит, дом для друзей. «А — -а -а -а, протянула я. — Интересно, где они с моей бабушкой подружиться успели? — Говоришь, Эльда будет только к вечеру? — Или позже, — добавил мальчик. «Дела — Дела? И сунул в рот остатки плюшки. — Слушай, я поставила чашку на стол и задумчиво посмотрела на Ронни. Ты же хорошо знаешь город. — А что мне надо знать? — смышленно поинтересовался он. — Нужен конь. Сильный и необезженный, и недорогой. — Понял, — кивнул мальчуган. — Есть у нас одно местечко на окраине. Туда торговцы приводят диких коней. Купить их трудно, а вот выиграть можно. — Выиграть? — удивилась я. — Обуздал? Ваш? Нет? Прости-прощай, и конь в залог, — пояснил он. И это не только ярмарка, но и постановка, азартная. Зрители делают ставки, обуздает или нет, потому и кони дикие. И почти даром отдают. Говорят, это большие деньги. И сегодня мы еще можем туда успеть. Ясно, встала я. Жди внизу, скоро спущусь. И помчалась переодеваться. Так, что надеть? Я принялась задумчиво рыться в одежде. Во-первых, мне должно быть удобно. Во-вторых, нужно произвести впечатление. И в-третьих, не жалеть потом, если испорчу. Покопавшись в вещах и перебрав несколько сочетаний, Я быстро переоделась. Легкие черные штаны с тяжелым вышитым поясом. Черная же короткая безрукавка с высоким воротником. Пояс жалко будет. Ярко-красный, с золотой вышивкой ручной маминой работы. Подарок на восемнадцатилетие. Хотя, наверное, опять магического происхождения. Заодно и проверю. Повертевшись перед зеркалом, я занялась прической. Надо бы подстричься. Волосы уже струились по спине ниже лопаток и скоро начнут меня раздражать. Бабушкиным снадобьем убрав ненужную пушистость с челки и макушки, я быстро заплела высокую косу. Приведя в порядок физиономию, надела шляпу, вынула из-под подушки последние деньги, перекинула через плечо сумку и поспешила вниз. Ронни увидел меня сначала оробел, потом почему-то покраснел и, смутившись, снова поклонился. «Прекрати!» — весело фыркнула я. «А если еще раз мне выкинешь, заработаешь подзатыльник». «Как скажешь», — пожал плечами мальчуган. «Значит, договорились. Сколько у нас времени в запасе?» «Достаточно, чтобы не торопиться», — отозвался Ронни. Мы вышли из дома и неспешно отправились на окраину, к загону. Мой проводник всю дорогу трещал без умолку перечисляя улицы, переулки и парки, встречающиеся у нас на пути. Между делом рассказывая забавные истории, а я с любопытством внимала, не забывая оглядываться по сторонам и запоминать дорогу. Об устройстве городов прежде я только читала и, честно говоря, ожидала, что он будет больше и страшнее. Но городок только удивлял, вероятно, потому, что пока я не видела здесь волшебства, да и людей. А спросить урони о магах, от чего-то постеснялась. Тартан – типичный небольшой городок лесного края с типичным же гнездовым расположением домов. Основные элементы – парки, вокруг и внутри которых гнездами кучкуются двух- и трехэтажные дома. Камень – редкость и немыслимая роскошь, использовался лишь при выкладке дорожек к особо богатым домам. Большинство улиц – лесные тропы, присыпанные землей и утрамбованные. Пять городских парков соединялись с главной центральной дорогой, словно нанизанные на нить бусины, начинаясь у одних ворот и кончаясь у других. Городская стена – одно название. Высокий плетень, скорее всего, был нужен для определения границ стартана Также, собственно, и в городе разграничивались участки земли. Между гнездами домов велись многочисленные улочки, вплетаясь в главную дорогу. — Видишь, вон те дома, — показал рони за ними городская стена, а за ней загон. — Так быстро пришли? — удивилась я. Мальчик смущенно улыбнулся. — Городок-то небольшой. — Зато красивый, — искренне заметила я. — А как мы за стену попадем, минуя врата? — В конце много калиток, — пояснил рони и ухмыльнулся. — Не все хотят платить въездную пошлину. — Но ведь стража знает. — Конечно. И в накладе не остается. Сюда. Мы пролезли в узкую щель в стене. рони ловко и шустра Я, завозившись и оцарапав руку. Извини, пробормотал он. Ерунда. Отмахнулась я, оглядываясь. Местность вокруг города, заросшее поле с проплешинами лесных рощиц. И загон я увидела не сразу, лишь из-за огромного скопления народа. Да. Зеваки никогда не пропустят такое занимательное и денежное, по словам рони зрелище. И мы, пыхтя долго проталкивались сквозь волнующуюся толпу, пока не оказались у невысокого забора, за которым находился. Увидев предмет зрительского восхищения, я замерла на месте, судорожно сжав сумку. На небольшом отгороженном плетнем клочке земли буйствовал мой сегодняшний сон. Я удивленно протерла глаза но пламенно-черное видение, сбросившее с себя очередного смельчака, не исчезало, горделиво возвышаясь надо всеми. Я восхищенно улыбнулась. При всем моем уважении к ветру он и в подметке не годился этому чуду. И сдвинув шляпу на затылок, я медленно подошла к ограде, положив ладони на необструганные бревна, не в силах оторвать взгляд от великолепного скакуна. А предмет всеобщего вожделения, взбрыкивая и фыркая, с презрением оглядывал толпу зевак, горделиво выгибая шею. И столько достоинства, и скрытой силы проскальзывало в каждом его движении, столько осязаемой ненависти таилось в бездонных черных глазах. «Хочу». «Нет, Дейли, даже не пытайтесь. Он вам не по зубам», — пробормотал рядом кто-то. Я повернула голову, подняла взгляд на говорившего. И едва не выругалась вслух. Неужели этот тип будет преследовать меня повсюду? Нахмурившись, я смерила его презрительным взглядом и отрезала. — Хочешь сказать, что он по зубам только тебе? — Возможно. Усмехнувшись, отозвался Вэл, лениво взглянув на меня и снова уставившись на жеребца. Лениво только сначала. Потом, нахмурившись, он нелюбезно взял меня за подбородок, впившись острым взглядом в мое лицо. Я дернулась, вырываясь, встретила недоуменно ищущий взгляд и поняла. Он же меня не узнал. Я насмешливо хмыкнула про себя. Конечно, приличная одежда и отсутствие дорожной грязи любого меняет до неузнаваемости. «Лекс?» «Ага», — весело кивнула я, неожиданно. Скривившись и подавив в себе недостойные меня чувства, Вэллс высока глянул в мою сторону и снисходительно заметил. — Иди-ка лучше домой, девочка. Здесь не место для купли-продажи осликов, тем более ворованных. Я вспыхнула, но на провокацию не поддалась. Из-за симпатичного, терпеливого ослика я ему тоже отомщу. Вэлл прервал мои размышления, отпихнув в сторону и направившись замершему черному чуду. — Ну, милая, пожелай мне удачи. — Чтоб тебе свалиться, не продержавшись ни мига, — с чувством пожелала я. — И откуда в тебе столько злости? — хмыкнул он и осторожно приблизился к жеребцу. — Оттуда. Что посеешь, то и пожнешь. — Усмирит? — выдохнул стоявший рядом Ронни. — Не думаю, — отозвалась я, — но не из злости, хотя она имела место быть. Я выросла в лесу и знала о животных многое. Этого жеребца не победить, не усмирить и не приручить. С ним можно только подружиться. — Подружиться и понять не задевая его обостренного чувства гордости и свободолюбия, не ставя его ниже себя, узнав его имя, или убить его, пока он не убил тебя, или понимание, или смерть, третьего не дано. Вэл, разумеется, ничего в животных не смыслил, а я его просвещать не собиралась. Пусть получит свое и уберется с моей дороги самоуверенный наглец. Я потерла руки в предвкушении интересного зрелища. Не пройдет и пары мгновений, как этот самовлюбленный индюк будет валяться в пыли. И никакая магия не поможет ему укротить нрав жеребца. Тьфу, что-то часто я магию поминаю. Привыкаю к ее существованию? К слову, я ошиблась только в одном. Несколько мгновений Вэлл продержался, а потом жеребец без особых усилий сбросил своего седока на землю, горя желанием немедленно его затоптать. Я громко захлопала в ладоши и восторженно улыбнулась. — Как я тебя понимаю, чудо черноглазая Мы с тобой точно найдем общий язык. Пока вэл уворачивался от страшных копыт коня, я отдала рони сумку и подобралась к седоусому владельцу загона. И, глядя на него снизу вверх, вручила залог и объявила, что тоже хочу поучаствовать в состязании. Владелец посмотрел на меня как на ненормальную и мягко посоветовал идти домой маме, вышивать носовые платки и вязать носки будущему супругу. Я, честно признавшись, что не умею ни того, ни другого, настаивала на своем до тех пор, пока хозяин не сдался, отказавшись от денег. «За счет города у нас не хоронят», — грустно заметил он и печально вздохнул. Я весело улыбнулась и бодро перемахнула через забор, не упустив случая подколоть ковылявшего в открытой калитке Вэлла. «Иди-ка домой, мальчик». «Побереги здоровье!» И с насмешливой заботой похлопала его по плечу. «Твоя кляча давно тебя заждалась!» Он криво улыбнулся, хотя в его потемневших глазах легко читался гнев, смешанный с удивлением. «Что поделаешь? Нужно уметь проигрывать. И когда-нибудь жизнь тебя этому научит, а я ей с удовольствием помогу». Размышляя о приятном, я слишком близко подошла к гордому созданию, и едва не проворонила удар копытом. Похоже, жеребца достала загонная возня, и он спешил как можно быстрее от меня избавиться. Но не вышло. Ловко увернувшись, я отступила и настроилась на работу. И так за дело Остановившись на безопасном расстоянии, я внимательно посмотрела в его глаза. — Как тебя зовут? — прошептала мягко, краем уху уловив звенящую тишину, окутавшую загон. И никого, кроме нас. Только мы вдвоем. Друг напротив друга. Глаза в глаза. Одинаково беспокойный трепет сердец. Одновременное дыхание. И твой вдох вровень с моим. И твой выдох вместе с моим. Одна природа, одно целое. Мы существа одного порядка. И мой вдох — это твой вдох. И твои мысли — это мои мысли. И твое имя. Меня зовут Алексия. А тебя? Жеребец застыл. Тишина, окутавшая загон, стала плотной до осязания. Как перед грозой воздух наполняла влага, так и теперь его наполнило молчание. Ожидающее, предвкушающее, вопрошающее. «Кто ты?» В его глазах зажглись дикие огоньки. Жеребец шумно выдохнул и ответил. «Два имени. Одно, чтобы называть, второе, чтобы понимать. А ты не прост. шейтар Улыбнулась я и шагнула навстречу. Он попятился, а народ дружно охнул и поддался вперед, затрещала ограда, я поморщилась. Плетень ведь снесут, ненормальные, и все дело загубят. И осторожно пошла на жеребца, а он также медленно попятился назад и говорил картинками. Я смотрела на него и видела обрывки мыслей и чувств, осколки знаний и догадок. И, сосредоточившись, попробовала ответить так же. — Значит, еще не доверяешь. — А вот я тебе доверяю. — А у меня здесь нет друзей, кроме тебя. — Люди — это же люди. Это же ненормальные маги. Это же не мы. Бархатный нос ласково и доверчиво коснулся моих протянутых ладоней. — Ну, здравствуй, дружок. мне надоело сидеть здесь, в этом проклятом загоне, и тешить публику? — И мне надоело. — Тогда на свободу. «Да. Туда, где не будет ни привязей, ни заборов, хотя что они нам? Разве это помеха? И только вперед, и только ты, и я, и ветер». И я сама не поняла, как оказалось верхом. Шейтар для приличия пару раз встал на дыбы, но я уже не чувствовала исходящей от него агрессии и ярости. Только безудержное стремление на волю. Наши. Общие. «Разойдись!» — крикнула я. Народ бросился в рассыпную. А Шейтар легко перемахнул через забор и понесся туда, где за далью горизонта темнела полоса дороги. И он не скакал, летел. Летел через поля и островки леса, легко преодолевая небольшие ручейки и речки. А я, прильнув к его напряженной шее, всем своим существом впитывала терпкий воздух свободы, становясь его плотью и кровью. Мир и природа. Люди и звери. Все единое целое. Один язык, одни мысли. Одни чувства, одно я. Глаза слезились от сильного ветра, но я решилась осмотреться и изумилась. Мы почти добрались до гор. Именно здесь проходит граница между лесным и горным краем. Жеребец пошел легкой рысью, и я выпрямилась щурясь. Сияющие на солнце снежные вершины приковывали взор. Небо! Сколько всего я упустила, сидя дома! Я восторженно ухнула. И мы остановились на остром краю обрыва. Внизу сбивчиво шумел, пробираясь меж порогами, бурный речной поток. А вокруг, насколько хватало глаз, расстилались горные равнины. Выстраивались горные цепи, подернутые туманной дымкой. Соскочив со спины жеребца, я с опаской прошлась по узкой каменистой кромке. Ледяной ветер больно царапал обнаженные плечи, трепал волосы и расплетал косу. Но я не жалела. Ни забытой куртке, не потерянной шляпе. Здесь очень красиво улыбнулась я. Шейтар шумно вздохнул и ткнулся носом в мое плечо. Ты бывал здесь раньше, да? Легкий кивок, и я решилась. Если хочешь, можешь уйти. Недоверчивый взгляд. Слышишь, ты свободен. Нет, я не шучу. Да, мне жаль с тобой расставаться. Конечно. Если ты останешься, я буду очень рада. Ты не уходишь? Не теперь?» Я обняла его за шею. «Отвезешь меня назад?» Животные все знают и понимают. Нужно только уметь с ними беседовать. И когда мы мчались назад, в город, я от души благодарила небо за встречу с Шейтаром, пока мои мысли не оборвались, слившись воедино с буйными потоками смеющегося ветра.